Студия Медиа Книга представляет. Юрий Никитин. Человек с топором. Читает Александр Чернов. Часть 1, глава 1. Дверь на кодовом замке, но рядом в бетонной стене глубоко процарапаны три цифры. Для верности продублированы прямо на двери остриём ножа. Чутький волчий нос шебанул запахом застоявшейся мочи. Пол мокрый, а под стеной с почтовыми ящиками вообще широкая зловонная лужа. Стены, как водятся в матюгах, телефонных номерах и кратких, но выразительных мнениях жильцов младшего поколения друг о друге. Морщись, Мрак ткнул пальцем в кнопку лифта. В невидимой шахте долго гремело, стонало, грюкало. Из двух лифтов исправил один. Прибыл не скоро, а когда распахнул дверцы, Мрак шагнул, как в тёмную пещеру. На ощупь отыскал нужную кнопку. Стены лифта, естественно, из украшенным матом, слогасловиями в адрес Спартака, засижены прилепленными комочками жвачки, что создавало сюрреалистичную картину стен, покрытых созревшими чирвями. На 12-м он вышел прямо на сообщение Здесь живёт Аня, за 10 баксов саналом. Прошёл по загромождённому старой мебелью и разной дрянью коридору. Две обшарпанные двери чутьё подсказало, что лучше в левую. Мужчины всегда предпочитают налево. Позвонил, выждал, позвонил снова. Никто не ответил. Он мощно бухнул кулаком. По ту сторону испуганно отозвалось эхо. Дверь отворилась, когда он собирался ударить ногой. Из помещения пахнуло спёртым воздухом, прокисшим супом, давно немытыми телами. В прихожей с металлическим звоном носятся крупные, как пули, зелёные мухи. Теперь таких встретишь только в дальних сёлах на скотофермах. Щельса злостью смотрела толстая и неопрятная баба. Дверь не отпускала. Мрак хмуро уставился на помятое лицо с багровыми пятнами. У бабы, даже бобище, воспалённые веки настолько распухли, что покрасневшие белки глаз можно разглядеть только в щёлочке. "Что?" спросила она сиплым, пропитым голосом. "Сабутыльник?" "Ага," ответил Мрак. "Наливай." Он дёрнул дверь, оттеснил хозяйку плечом. Баба спорить не решилась, только бурчала за спиной: "Такого попробуй останови". Он слышал её шлёпающие шаги, словно следом шла вылишая из воды гигантская утка. На кухне в нос ударил уже знакомый кислый запах. Его передёрнуло от горы немытой посуды на столе и в раковине. Проходя, с силой толкнул створки окна. Шпингалеты вылетели, в помещение ворвался свежий воздух. Струи воздуха сдвинулись только сейчас, но острю уловили знакомое Он пошёл по запаху. В третьей комнате, самой дальней, на измятой постели раскинулся одетый мужчина с красными всколокоченными волосами. В ботинках на подошвах присохшая глина, брюки испачканы красным соусом, измятая и грязная до безобразия рубашка в пятнах. Небритое опухшее лицо в таких же синюшно-богровых пятнах, как и у бабы. Мрак придвинул ногой стул и, не отрывая взгляда от страшного испитого лица, сел. Под ногами загремели пустые бутылки. Запах спиртного стал мощнее. Олег не шелохнулся. Покрасневшие зелёные глаза бессмысленно смотрят в потолок. Лицо постарело, обрюзгло. Ага, это по-учёному называется депрессия. Только не в пещере, не в поисках истины. Какие поиски с той толстой бабой? Здесь уже не поиски, а как бы всё взад, наоборот. В смысле, отвернуться и поскорее забыть, что нашёл. Увы, Похоже, в самом деле что-то такое нашёл, что забыть хочется. Но память такая, что ух хитрая. Живо ещё. Олег даже не качнулся от могучего толчка. Мрак с недоумением посмотрел на костяшки пальцев. Показалось, что ткнул чугунную статую. Ты что, сказал Мрак зло. Хочешь на шатыря принесу или сразу ведросами яком? Я к тебе за помощью пришёл, а тебя самого кто бы спас? Олег наконец повернул голову в его сторону. Мрак содрогнулся, а пухлая морда стала вдвое шире. Щеки обвисли, носы сизые, опечальные глаза волхва. Надо признаться, в хорошие дни малость умные, сейчас тупые, и сонные. Олег раздвинул губы, из пересохшего горла выползло что-то сиплое. Мрак прислушался, но волк всего лишь пытался прочистить горло, словно оно покрылось толстой коркой ржавчины. "Мрак", донеслось хриплое. "Мрак, как мне хочется обратно". Куда? спросил Мрак обрадованно. Умное чудо заговорило, даже бить не пришлось. В, ну, эту Волопиеву трубу привычный мир прошептал Олег, где ничто не менялось. Снова замки драконы, принцесса, колдуны и эльфы. Ничего нового, всё знакомо, привычно. Наперёд знаешь, где и как, кого, чем, что и за что. И какой твой поступок верен, какой нет. Мрак ногой придвинул стул, сел. Олег смотрел измученными глазами. "Да ты только спроси", предложил Мрак. "Я вот он. Я тебе сейчас как ракул враз расскажу, за какой такой поступок тебя в котёл с кипящей смолой, а за какой ангельские крыльи, и, естественно, в суп". Мрак, какой ты злой? "Мрак сказал сердито. "А ты что мелешь? Что мелешь? Африку видишь ли открыл? Думаешь, мне не хотелось взад? Мне ещё больше". Это тебя в том мире били, клевали, легали, бадали и кусали. А я там сам бил, клевал, бадал, а иногда и топтал в сласть. Правда, иногда и меня, но я чаще. А здесь чаще меня. Но счастье чуем только от баланса в свою пользу, верно? Однако ж мы здесь. Значит, для чего-то мы есть. Во, почти в рифму. Для чего? Кто у нас мудрый, ты ответь? Это бездна, проговорил Олег дрогнувшим голосом. Мрак, я боюсь туда заглядывать. Один раз уже заглянул, каждую ночь просыпаюсь с криком. Ни одна женщина меня не выносит. Ещё бы, согласился Мрак. Весь ку тебя что надо? Как-то я поросную свинью резал тупым ножом. Меня мучают кошмары, объяснил Олег тускло. Когда напиваюсь, отходит малость. Ну, и то счастье. Ага, счастье. А куда боишься? Олег с трудом подвигался, лёг поудобнее. Было видно, что ему трудно шевелиться, словно весит тонну, а то и не одну. А может, и весит. Хотя вряд ли, кровать и сейчас хлипкие. "Вы истину", сказал он хрипло. "Я увидел мир таким, какой он есть. Помнишь, мы как-то смеялись, что Пушкин, попадив в наш мир, либо спился бы, как вот я, либо вовсе покончил бы с собой". мол, как вынести мир, где нельзя крепостных драть на конюшне, а девок использовать для половых нужд, их дур не спрашивая. Царя нет, всякое быдло тоже человек, но до Пушкина рукой подать. Ему в нашем мире было бы легче, чем мне в том, который я увидел. Голос прервался. Мрак опустил широкую ладонь на исхудавшее, но твёрдое как чугун плечо. Голос его прогудел, могучий, густой, полный любви и участия. Не бойся, я с тобой. "Да, мрак", прошептал Олег. "Ты здесь, а это уже надёжно". От ладони друга в замороженное страхом тело пошло оживляющее тепло. Стянутые в комок нервы начали робко подрагивать, за последнее время почти превратились в камень, но сейчас там задёргалось, оживая. "Я здесь", сказал мрак настойчиво. "Помнишь, мы трое вышли из леса?" "Помню". "Тогда другое, да? А для меня и тогда было. Хмм". Когда вышли в степь, то до сих пор помню. Мы же решили тогда, что уже край света. Как же, лес кончился, деревьев нету, дальше пустота. Как мы трусили сделать шажок дальше в эту пустоту. С каким трудом в наших черепушках уложилось, что та жуть, которая началась за лесом, вовсе не конец вселенной, а всего лишь степь. И в той степи тоже человеки. Да ещё такие тупые придурки, никак не верили, что в лесу можно жить, и что даже живут Олег сказал вяло. Да помню, помню. И степь, и пески, и горы. Но сейчас я в самом деле увидел весь мир таким, какой он есть на самом деле. Мрак встал. Как-то противно сидеть вот так, будто у постели смертельно больного. Подошёл к окну. Рука с такой злостью дёрнула грязную занавеску, что верёвочка лопнула. Тряпка упала на пол. В комнату полился серый свет сумрачного дождливого дня. Он обернулся, не зная, что сказать и возразить. Это же волхв, с ним не потягаешься в мудроствах у них. В раздражении посмотрел по сторонам, чтобы сломать или разбить. Не нашёл, хлопнул себя ладонью по лбу. "А ты уверен, в чём? Что ты в самом деле", сказал он медленно. Слова тянулись, словно жилы из задней ноги тура для будущей тетивы, что в самом деле увидел настоящую картину. Олег буркнул, не особенно вслушиваясь в его слова. Конечно. Мрак остался у окна. Свет падал сзади, оставив лицо в тени. Чёрные волосы вспыхнули жутковатым ореолом, и ещё на тёмном лице блеснули глаза. Размечтался, настоящую. Птолемей тоже, помнишь того мужика? Чуть не рухнулся, когда увидел ту жуть, что сам же и создал. Ну, когда из плоской земли сделал круглую, а затем и вовсе слепил из неё шар. Не этибе привычных трёх слонов, ни черепахи, жуть Как же люди вверх ногами на той стороне ходят и не падают. По-моему, он тогда не то в отшельники ушёл, не то всё же кукукнулся. Ходил по дорогам, пел, рассказывал свои видения. Он всё время ангелов зрел, помнишь? А народ тем временем с этой жутью свыкся. А ещё через 100 или 1000 лет, не помню, и ещё страшнее штуку придумал Коперник. Олег смотрел на него пустыми мёртвыми глазами. Голос был серый, подёрнутый пылью. Что Коперник увидел бы то, что увидел я? Неправда, отрезал Мрак хладнокровно. Мрак, ты всё такой же тупой. А мне плевать, отрезал Мрак. То, что ты видишь, брехня на подсолнечном масле. Конечно, она ближе к правде, чем та Коперниковская, но ты не увидел настоящей правды. Та намного страшнее. Вот от той ты в самом деле пошёл бы танцевать по дорогам, ушёл бы в зелёные или рама Кришны. А это, что ты увидел? Так, пустячок, вроде насморка или лёгкой чесотки. Олег не слушал. Так это казалось со стороны. Мрак с грохотом отшвырнул с дороги стул, тот зачем-то сунулся под ноги. Пошёл вышагивать от стены до стены. Острые уши подрагивали. Сдавленное дыхание Олега меняется, да и запах чуть-чуть изменился. Бред, проговорил Олег хрипло. Просто бред. Бред у тебя, возразил мрак. Олег, я не знаю, что за ужас ты увидел. Не смотри на меня так. Я не знаю, что ты видишь. Меся его толкующихся электронов в пустоте или что-то ещё. Но это я, мрак, твой друг. Мы с тобой шли через лес, через степь, громили дивные народы. Олег, весь мир придумка. Мы все видим не то, что на самом деле. И мы знаем, что видим не то. Добровольно соглашаемся видеть не то. Сами жаждем видеть не то. Ну скажи, кто видит, что земля вертится вокруг солнца, да ещё с такой бешеной скоростью, прямо мельтешит. Все предпочитают видеть, что земля неподвижна, стоит в центре мира. Это мол мелкое солнце неспешно встаёт на востоке и двигается по дуге на запад. Да не смотри на меня так, это я, мрак, с которым мы с тобой в лесу гуся ели. Помнишь? Помнишь ещё запах, хрустящую корочку, сладкий жир, что потёк по пальцам, а ты жадно слизывал. чтобы ни одна капля не упала на землю. Олег повернулся вниз лицом. Мрак видел только затылок. Волосы отрасли, как у папа или рок-музыканта. Уткнувшись в подошку, Олег проговорил глухо: "Что ты про какого-то гуся? Нет никаких гусей и не было. Так, с густки силовых полей". "Олег", сказал Мрак авторитетно. "Весь мир иллюзия. Это я тебе говорю, как вроде бы маг или приятель мага". Мир иллюзия, которую мы видим добровольно, а настоящую картину стараемся не зрить. Давно в мир вошли такие понятия: ты уж постарался, как наука, техника, но люди всё ещё, как и тысячи лет тому, хотят свой мир ведьм, оборотней, привидений, полтергейста, Бермудских треугольников, пришельцев, косяками прудк знахарем, минуя врачей, верят в привороты, заговоры шаманов, некие тайные силы. Хотя теперь всё это сменило наука. Врачи. Да ты почитай газеты, особенно где объявления об услугах. Мы ведь тоже с тобой стараемся многие вещи не видеть. Нет, не так. Предпочитаем видеть их в тех личинах, которые нам выносимы. Нет такого слова. Тогда комфортнее, если это слово может быть антитезой невыносимого. Ну вот и я так. Куда ты закинул бутылку? Куда ты? Я же не могу сейчас Ты знаешь, сказал мрак настойчиво. Каким мир представляется этим людям, что живут вокруг нас? Мы видели, как в их представлении тот прошлый мир менялся в зависимости от вея, обычаев, даже моды. Вон, даже такое простое понятие, как татаро-монгольское иго, что многие поколения проходили в школах, в нынешнем уже вызывает споры. В самом ли деле 300 лет было ли вообще? Были ли татары-монголы вовсе? Они была эта Золотая Орда просто неким русским княжеством. Олег хмыкнул. Мрак ощутил, что задел некую струнку. Он слышал о похождениях Олега в ту эпоху. Волхв как раз не то вышел из очередной спячки, не то вернулся из дальних странствий. Сил нерастраченных много, дурь тоже накопилась. Надо бы как-то расспросить на досуге. Прими мир таким, какой он есть, сказал он с жаром. Нет, это не смогу даже я. Да всё-таки не заглядывай слишком далеко. И не видь всё, что видится. Я тоже знаю, что теперь мы летим сквозь мёртвый и холодный космос на крохотном глинином шарике со скоростью пули, что температура вокруг -273 по Цельсию, что всё это когда-то рухнет. Но я загнал это видение в самые дальние углы, даже дверь не запер. Оно само страшится высунуть нос. И вот я сыт, пьян, доволен, не сжимаюсь в ужасе. Мир надо двигать по шажкам, Олег, и самим им двигаться как улитки, Олег прохрипел. Но что делать, если я вижу? Не видь, велил мрак. Не вити всё. Ведь то, что ты видел раньше. Да не смотри ты на меня так. Я мрак. Ведь то, что видел всегда. Ведь Толстовой, Лохматова, Волосатова, Грубова, который всё ещё жрёт сырое мясо, хотя предпочитает жареное с аджикой, с лучком и долькой чесночка. В глазах Олега что-то мелькнуло. Настолько мимолётное, что другой бы не заметил, но Мрак с его звериной реакцией поймал сразу, усилил нажим. "Не видь, встань, мне нужна твоя помощь. А то, что ты зришь всё время сейчас, я аж по глазам вижу". Плечи Олега зябко передёрнулись. "Людям этого просто нельзя видеть, пока ещё нельзя". А мне? Олега передёрнуло ещё сильнее. "Нет!" Мрак обиделся. Олег, ты считаешь меня придурком? Наоборот, ответил Олег серьёзно. Придурку или полному идиоту можно показать бы всю картину мира, какая она есть. Какой ты её видишь? Поправил мрак извительно. Какой я её вижу? согласился Олег, поморщившись. Придурок, который и нынешний не видит, вообще ничему бы не удивился. А вот профессор астрономии? Да что там о астрономии? Любой человек с сознаниями и убеждениями тут же сойдёт с ума. Для него это будет крушение всех его устоев, как научных, так и нравственных, жизненных, биологических. Мрак заметил езвительно. Ты в самом деле полагаешь, что в нынешнем мире сохранились какие-то устои? Самое время евить миру правду. Ладно, ладно, я пошутил. Но сам бы я увидел мир, как видишь ты, совсем без дрожи в коленях. Серьёзно. А вот ты похожа кукнешься. Зато со мной у тебя есть шанс остаться в своём рассудке. А ты А меня поддержишь ты?" ответил мрак, не задумываясь. "Иди ты. Видишь же, сам на ногах не держусь, за бутылку хватаюсь, как слесарь-водопроводчик. Но на измученном лице проступили розовые пятна. В глазах заблестели сухие огоньки, словно на осколках слюды. "Погоди. А в чём тебе нужна помощь?" "Вставай, бери оружие. У тебя что-нибудь есть?" "И я сам оружие", ответил Олег.